Глава 3. Не жесткий матрас, в котором шерсть сбилась комьями, мешал Эндрю спать в эту ночь, а все растущее беспокойство относительно больной на Глайдер Плейс. Был ли это Тиф? Прощальное замечание Денни вызвало в его уже встревоженной душе новую вереницу сомнений и дурных предчувствий. Боясь, что он упустил какой-нибудь важный симптом, Он с трудом удерживался от того, чтобы встать и отправиться снова к больной в такой немыслимо ранний час. Беспокойно ворочаясь всю долгую бессонную ночь напролёт, он уже дошёл до того, что спрашивал себя: "Понимает ли он вообще хоть что-нибудь в медицине?" Уменцына была бурной натуры, склонная к исключительной напряжённости и переживаниям. Вероятно, он унаследовал её от матери, уроженки Горной Шотландии, которая на своей родине, в Алапуле, В детстве наблюдала, как северное сияние мечется по седому небу. Отец Эндрю, Джон Менсон, мелкий файвшерский фермер, был человеком уравновешенным, степенный и трудолюбивый. Но хозяйничал он на своей земле не слишком удачно, и когда в последний год мировой войны он был убит на фронте, дела его остались в крайне запутанном и плачевном состоянии. Целый год Джесси Менсон усердно старалась сохранить ферму. Завела молочное хозяйство и даже сама развозила в фургоне молоко, когда видела, что Эндрю слишком занят своими книгами, чтобы сделать это за неё. Но вскоре кашель, на который она в течение ряда лет не обращала никакого внимания, начал всё сильнее мучить её, и она неожиданно заболела чехоткой, от которой так часто гибнут тонкокожие, темноволосые жители гор. В 18 лет Эндрю остался один на свете. Он учился тогда на первом курсе университета Сент-Эндрю и получал стипендию 40 фунтов в год, не имея кроме неё ни единого гроша за душой. Спасал его Гленовский фонд это типично шотландское учреждение, которое, употребляя наивную терминологию покойного сэра Эндрю Глена, его основателя, приглашает достойных и нуждающихся студентов, получивших при крещении имя Эндрю, брать суды не свыше 50 фунтов в год в течение 5 лет, при условии, если они готовы добросовестно погасить эти суды по окончании учения. Гледовский фонд и способность весело голодать помогли Эндрю пройти весь курс в университете Сент-Эндрю и затем окончить медицинский факультет в городе Данди. А благодарность фонду и несцостная честность заставили его тотчас под получением диплома спешно взять место в Южном Уэльсе, где только что окончившиеся врачи могли рассчитывать на больший заработок, нежели во всех других местах, с жалованием в 250 фунтов в год. Хотя он, конечно, предпочёл бы работать в Эдинбургской королевской клинике и получать в десятки раз меньше. И вот он в Блэнли встаёт, бреется, одевается, Все это с лихорадочной быстротой, вызванной беспокойством о первой пациентке. Он торопливо позавтракал и побежал обратно в свою комнату. Здесь отпер чемодан и достал оттуда маленький футляр сенья кожи. Открыл его и с серьезным выражением смотрел некоторое время на лежавшую внутри медаль. Гунтеровскую золотую медаль, которую ежегодно присуждали в университете Сент-Эндрю студенту, сделавшему наибольшие успехи в клинической медицине. И он, Эндрю Мэнсон, получил эту медаль. Он ценил её превыше всего, привык смотреть на неё как на талисман, залог счастливого будущего. Но в это утро он взирал на неё с гордостью, с какой-то странной, тайной мольбой, словно стремясь вновь обрести веру в себя. Потом, спрятав футляр, поспешил в амбулаторию на утренний приём больных. Когда Эндрю вошёл в эту лачугу, Он уже застал там доктора Дженкинса, наливавшего воду из крана в большой глиняный горшок. Это был проворный, вертлявый человечек с впалыми щеками в красных жилках, с глазами, шнырявшими одновременно во все стороны, и с худыми ногами в таких тесных брюках, каких Эндрю никому ещё не видывал. Дженкинс подзаролся с ним и сказал заискивающе: "Во мне к надобности приходить так рано, доктор. И я могу до вашего прихода отпустить все повторные лекарства и выдать кому нужно удостоверение". Миссис Пейдж заказала резиновый штамп с подписью доктора Пейджа, когда он заболел. Благодарю вас, возразила он. Но я хочу сам принять всех больных. Он остановился, забыв на время о своей тревоге, поражённый тем, что делала аптекарь. А что это вы делаете? Женкинс сместа ответ подмигнула ему. Из-за этого горшка вода покажется им вкуснее. Мы с вами знаем, что значит добрая старая аква, не так ли, доктор? Но ну, а пациенты этого не знают. Дурак был бы я, если бы при них наливал воду в их бутылки прямо из крана. Маленький аптекарь обнаружил явное желание пуститься в откровенности, но из задней двери дома, за 40 ярдов от амбулатории, вдруг раздался громкий оклик. Дженкинс! Дженкинс! Вы мне нужны, сию же минуту. Дженкинс подскочил, как строго выжмуштрованный пёс при щелкнении бича погонщика, и пробормотал дрожащим голосом: "Извините, доктор. Меня зовут миссис Пейдж. Я, я должен бежать туда. К счастью, на утренний прием пришло всего несколько человек. К половине одиннадцатого Эндрю всех отпустил и, получив от Дженкинса список больных, которых следовало посетить на дому, тотчас выехал в двуковке Томаса. В почти мучительном нетерпении он велел старому кучеру ехать прямо на глайдер-плейс. Через двадцать минут он вышел из дома номер семь, бледный, крепко сжав губы, со странным выражением лица. Пройдя два дома, вошел в номер одиннадцатый, который тоже числится у него в списке. Из одиннадцатого, перейдя улицу, в восемнадцатый. Из номера восемнадцать, завернув за угол, направился на Реднер Плейс, где еще два адреса было записано Дженкинсом с указанием, что он уже побывал там вчера. Всего он за час сделал семь визитов в дома, расположенные очень близко друг от друга. В пяти случаях из семи, включая и пациентку из дома номер семь на Глайдер Плейс, в которой уже появилась характерная сыпь, он обнаружил типичные признаки брюшного тифа. Последние 10 дней Дженкинс лечил их мелом и опиумом. После вчерашней неудачной попытки поставить диагноз, Эндрю теперь с ужасом убедился, что он имеет дело со вспышкой эпидемии тифа. Остальные визиты он проделал как можно быстрее в состоянии близком к панике. За ланчем, во время которого миссис Пейдж была всецело занята отлично подрумяниным сладким мясом, которое, как она весело пояснила Мэнсону, было приготовлено для доктора Пейджа, но почему-то ему не понравилось. Он хранил ледяное молчание, обдумывая этот вопрос. Он понимал, что от миссис Пейдж узнает очень мало и помощи от нее ждать нечего. И решил, что следует поговорить с самим Пейджем. Но когда он вошёл в комнату доктора, шторы там были опущены, и Эдвард лежал пластом на кровати с сильной головной болью. Лицо его было очень красное, сморщено от боли. Хотя он знаком попросил гостя присесть, Энтри почувствовал, что было бы жестоко сейчас расстраивать больного новой неприятностью. Посидев несколько минут у кровати, он встал, собираясь уйти, и ограничился лишь следующим вопросом. Скажите, доктор Пейдж, Что надо первым делом предпринять, когда имеются случаи из разных болезней? Пауза. Потом поэтч, не открывая глаз и не двигаясь, ответил с таким видом, как будто уже от одного того, что он заговорил, его мигрень усилилась. В таких случаях всегда бывают затруднения. У нас нет даже больницы, не говоря об изоляционных бараках. Если вы натолкнётесь на что-нибудь очень серьёзное, позвоните Грифицу. Тони Гленн, это в 15 милях отсюда, ниже Бленнелли, Гриффитс, окружной врачебный инспектор. Снова пауза, длиннее предыдущей. Но боюсь, что от этого мало будет пользы. Утешенный такими сведениями, Эндрю помчался вниз, в переднюю, и позвонил в Тони Гленн. Стоя у телефона с трубкой у уха, он заметил Энни, служанку, смотревшую на него из-за двери кухни. Алло? Алло? Это доктор Криффитс? Он наконец задобился соединения. Мужской голос ответил очень сдержанно и осторожно. А кто его спрашивает? Говорит Менсон из Блэмилл, ассистент доктора Пейджа. Голос Эндрю достиг высшей степени напряжения. У меня здесь пять случаев тифа. Я прошу доктора Грифица немедленно приехать. Откровеннейшая пауза и затем стремительный ответ монотонный, заискивающий с кароговоркой, с сильным уэльским акцентом. Ужасно сожалею, доктор, ужасно сожалею, но доктор Грифиц уехал в Свонси по важному служебному делу. А когда он вернётся? крикнул Менсон повысь голос. Телефон был в неисправности. Право, доктор, не могу сказать, наверное. Но послушайте, На другом конце провода что-то щелкнуло. Говоривший совершенно хладнокровно повесил трубку. Мэнсон в гневном раздражении громко выругался. «Ах, черт побери, я уверен, это был сам Гриффитс!» Он позвонил снова, но его не соединяли. Он с упорной настойчивостью собирался звонить в третий раз, когда, обернувшись, увидел, что Энни вышла в переднюю и стоит, сложив на фартуке руки, спокойно и степенно глядя на него. Это была женщина лет сорока пяти, очень опрятная, с серьезным и неизменно ясным выражением лица. «Я нечаянно слышала ваш разговор, доктор», — сказала она. «Доктора Гриффитса никогда не застанете в Тони Глене в этот час. Он чаще всего днем уезжает с ООН сыграть в гольф». Селись проглотить клубок, подкатившийся к горлу, Мэнсон сердито возразил. «Но мне кажется, со мной говорил именно он». «Возможно». И не слабо усмехнулась. "Я слыхала, что когда он и не уезжает в Солнси, он отвечает, что уехал". Она дружелюбно и спокойно посмотрела на Эндрю, затем повернулась к двери и заключила: "Я бы вам на вашем месте не стала терять время на разговор с ним". Эндрю повесил трубку и со все возрастающим негодованием и тревогой и бормоча проклятья, вышел из дыму и вторично обошёл своих больных. Когда он воротился, пора было начинать вечерний приём. Полтора часа просидел он за перегородкой в тесной каморке, изображавшей кабинет врача, осматривая больных, которыми была битком набита приёмная, до тех пор, пока не запотели стены, и в комнате можно было задохнуться от испарений выделяемых мокрыми телами. Рудокопы с порезанными пальцами, с профессиональными болезнями глаз и коленных связок, с хроническим ревматизмом. Их жёны и дети, кашляющие, простуженный, с каким-нибудь растяжением или вывихами, со всякими другими мелкими человеческими недугами. При иных обстоятельствах андроиду это работа доставила бы удовольствие. Ему приятно было бы даже спокойно оценивающее наблюдение за ними этих хмурых людей с землистыми лицами, перед которыми он чувствовал себя как на экзамене. Но сегодня он был всецело поглощён более важным вопросом. И голова у него шла кругом от сыпавшегося на него града пустяшных жалоб. И всё время, пока он писал рецепты, выстукивал груди и давал советы, в нём зрело решение, которое он мысленно выражал следующими словами. Это он меня надоумил. Я его ненавижу. Да. Он мне противен этот высокомерный дьявол, но ничего не поделаешь, придётся идти к нему. В половине 10, когда из амбулатории ушёл последний пациент, Эндрюс решительным видом вышел из своей каморки. Дженкинс. Где же идёт доктор Дэнни? Маленький аптекарь, который в эту минуту успешно закрывал на засов наружную дверь, опасаясь, чтобы в амбулаторию не забрёл ещё какой-нибудь запоздалый посетитель, повернулся к Эндрюс с почти комичным выражением ужаса на лице. Ведь вы же не станете связываться с этим человеком, доктор? Миссис Пейдж, она его не любит. Эндрюс просило грима. А почему это она его не любит? Ту и потому же, почему и все. Он был так безобразно груб с ней. Дженкинс замолчал, но затем, посмотрев в лицо Менсону, добавил неохотно. Ну что ж. Если вы непременно желаете знать, он живёт у миссис Синджер, Чепл-стрит, номер 49. Снова в путь. Эндрю целый день был на ногах, но не чувствовал усталости, поглощённый сознанием своей ответственности. озабоченный эпидемией тифа, тяжёлым грузом лёгшим ему на плечи. Он испытал большое облегчение, когда придя на Чепл-стрит, номер 49, узнал, что Дэни дома. Хозяйка проводила его к нему. Если Дэни удивился его приходу, он ничем этого не показал. Он только спросил после долгого и невыносимого для Эндрю разглядывания его в упор, что уже отправили кого-нибудь на тот свет? Эндрю, всё ещё стоявший на пороге тёплой, неприбранной гостиной, покраснел, но, сделав над собой громадные усилия, подавил гнев и обиду. Он сказал отрывисто: "Вы были правы. Это брюшной тиф. Меня убить мало за то, что я сразу не распознал его. Уже пять случаев. Я не в большом восторге, что приехал сюда. Ну, надо что-то делать, а я здесь новый человек и не знаю что. Я позвонил в врачебную инспектуру, но ничего от него не добился". и пришёл к вам за советом. Дед си в своём кресле у камина, полуобернувшись, слушал с трубкой в зубах и наконец сказал ворчливо: "Ну, вы бы лучше пошли". А затем с внезапным раздражением: "Вот и садитесь же, ради бога, не стойте как пресветерянский священник, который готовится предать кого-нибудь анафеме. Выпить чего-нибудь хотите? Нет? Ну, конечно, я так и думал, что не захотите". Ну даже и тогда, когда Эндрю неохотно уступая его достоянием, сел с оборонительным видом и даже закурил папиросу, да и не торопился начинать разговор. Он сидел, тыкая своего пса Роукинса в смёрванной домашней туфли. Наконец, когда Менсен докурил папиросу, он сказал, кивком головы указывая на стол: "Взгляните, пожалуйста, на это". На столе стоял прекрасный Цейсовский микроскоп и лежало несколько препаратов. Эндрю поместил один из них под микроскоп. и сразу различил характерные палочки группы тифозных бактерий. Сделал, на, конечно, очень неумело, небрежно с гороговоркой заметил Дэнни, как бы торопясь предупредить критику. Ну просто с варганькой как. Я, слава богу, не лабораторная крыса, я хирург. Ну, при наших проклятых порядках приходится быть мастером на все руки. Впрочем, как неплохо сделаны препараты, ошибиться нельзя. Видно даже невооружённым глазом. Я их приготовил на агаре в моей печке. «А значит, и у вас были случаи Тифа?» – спросил Эндрю с жадным интересом. «Четыре. Все в том же участке, где ваши». Дэнни замолчал. «И эти клопики, что вы тут видите, из колодца в глайдер-плейс». Эндрю смотрел на него, оживившись, сгорая от желания задать десятки вопросов, начиная понимать, как серьезно относится к своей работе этот человек, а главное, безмерно обрадованный тем, что ему указали источник заразы. Видите ли, заключил Дени всё с той же холодной горькой иронией. Паратив здесь более или менее обычное явление. Ну, когда-нибудь, скоро, очень скоро мы дождёмся хорошенькой вспышки эпидемии. Виноввата в этом главная канализационная труба. Она вся дырявая, и нечистоты просачиваются из неё, отравляя половину подземных источников в городе. Я вдавливал это графицу, пока не измучился. Но он ленивый увёртливая, ни на что негодная благочестивая скотина. Во время нашего последнего разговора по телефону я ему пригрозил, что при встрече проломлю ему башку. Ну, наверное, того он и увилинул от вас сегодня. Это чёрт знает что. Позор, крикнул Эндрю, влечённый внезапным порывом возмущения. Бенни пожал плечами. Он не хочет требовать ничего от городского управления, боясь, как бы ему не урезали жалование, чтобы оплатить необходимые расходы. Наступило молчание. Эндрю горячо желал продолжения разговора. Несмотря на неприязненные чувства к Денни, в нём странным образом возбуждали энергию пессимизм этого скептика, его хладнокровный и обдуманный цинизм. Но он не находил предлога оставаться здесь дольше. Поэтому он встал из-за стола и направился к двери, скрывая свои истинные чувства и лишь просто вежливо поблагодарить Денни, показать ему какое облегчение он теперь испытывает. Очень вам признателен за сведения. А благодаря вам мне теперь всё ясно. Меня беспокоило причина эпидемии. Я думал, тут имеется какой-то носитель заразы. Но раз вы установили, что дело всё в колодце, тогда это будет проще. Отныне в Glider Place должны будут кипятить каждую каплю воды. Куда ни поднялся тоже. Это графицы следовало бы прокипятить, проворчал он. Затем с прежним сатирическим юмором добавил: Пожалуйста, без строгательных выражений благодарности, доктор. Нам с вами, вероятно, придётся ещё не раз терпеть общество друг друга, пока вся эта история не закончится. Приходите ко мне, когда захочется. Мы здесь не слишком избалованные общением с людьми. Он посмотрел на свою собаку и закончил грубо. Даже доктору шотландцу будем рады. Не так ли, Сэр Джон? Сэр Джон Гокинс ударил хвостом по ковру и, словно дразня Менсона, высунул красный язык. Тем не менее, возвращаясь домой через Glider Place, где он по пути дал строгий наказ относительно кипячения воды, Энтри чувствовал, что Денни теперь вовсе не так уж противен ему, как ему раньше казалось.